Глава 17. Провокация. Елена запускала блинчики на пруду. Ну, как блинчики. Она брала камешек и швыряла его со всей силы, добавляя еще магии в бросок, так, что он улетел через весь пруд над водой. Чуть ли не до другого берега, и без всплеска, стрелой, уходил в воду. И даже не заметила, как он подошел. Агастина, тот самый нетошварский принц. Заметила даже не его, а как второй чужой камешек запрыгал по воде. Два, три, десять раз. Оглянулась. Он стоял рядом и улыбался. «Добрый день, ваше высочество», — мягко сказала гостина. «У вас интересная техника». «Да пошел ты!» «Нет, такого, конечно, принцесса не сказала, и, конечно, она узнала его, встречалась раньше». «Правда, это было давно». Ей было лет двенадцать тогда, а ему двадцать три. «Что вы здесь делаете?» И все же спросила она. «Мы приехали утренним поездом. Вы, вероятно, слышали. И я решил для начала подойти сам, поговорить. До всех этих торжественных церемоний и представлений. Нам не о чем разговаривать. Очень хотелось крикнуть ему это в лицо. Он ей не нужен. Вообще никто». Вам мне говорили, что ко мне подходить опасно», — поинтересовалась принцесса. «У меня случаются срывы». «Это ничего». Он беспечно пожал плечами. «Я ведь тоже кое-что умею. У всех случались срывы в нашем возрасте, и у меня бывали тоже. Думаю, через пару лет все успокоится». «Через пару лет? Когда придет время выходить замуж?» «А если не успокоиться?» Елена сощурилась, пристально глядя на него. Он улыбнулся, пожал плечами, достал из кармана и подкинул камешек на ладони. «А так, чтобы прыгало по воде, можете? Не меняй тему!» «Хотите устроить соревнование?» — немного резко спросила она. «Но ваша стихия воздуха, гостина. Уверена, ваши камушки смогут и кадры листацевать, если вы захотите. Это будет нечестно». Он пожал плечами. «Без магии?» «И почему я должна доверять вам? А если вы попытаетесь жульничать?» «Хм», — сказал он, — «вы мне не доверяете?» «Нет», — сказала Хелена, — «я вас не знаю. С чего бы мне вам доверять? И все же, ответьте. Если через два года мои срывы не закончатся, вы все еще будете хотеть жениться на мне?» Он чуть нахмурился, совсем немного. Хотел что-то ответить сразу, но передумал. Склонил голову на бок, немного постоял, разглядывая ее. «А вы точно хотите честно, Хелена?» Она кивнула, хотя внутренне напряглась. «Если честно, то я и сейчас не хочу», — спокойно сказал он. «Вы мне не нужны, но я исполню свой долг так же, полагаю, как исполните вы». «Не нужны?» — щеки вдруг вспыхнули. «Как он может с ней так?» «Я вам не нравлюсь?» — поинтересовалась она. Очень глупый вопрос, потому что он ей не нравится точно. И уж откровенность за откровенность иначе нечестно. Но его честность вдруг ей не нужна. Агастина ухмыльнулся. Вы еще ребенок, Елена. Об этом рано говорить, но я бы предпочел жениться на женщине постарше вас. Чтобы у нас с ней было чуть больше общего, общие интересы. Чтобы было о чем поговорить. Я предпочел бы такую жену, которая может поддержать мужа, а не... Договаривать не стал, запнулся, или, скорее, просто намеренно не стал договаривать, просто дал ей понять. А не устраивать истерики, это ясно и так. И полыхнуло внутри. Еще немного, и сдержаться Хелена не может. Вот только от чего-то впечатление, что он ее сознательно провоцирует. Действительно не хочет свадьбы. Она его шарахнет сейчас, и у него будет полное право отказаться. Но так нельзя. Спокойно. «Не стоит допускать, чтобы свадьба сорвалась по ее вине. Не так, точно. Нужно дышать ровно, глубоко, как учил Люк. Представить огонь внутри себя заставить улечься, досчитать до десяти, глядя принцу в глаза». «Зачем вы пришли? Агостина? – просила Хелена, пытаясь взять себя в руки. «Посмотреть на вас?» – он пожал плечами. «Прежде чем скажете «да»?» Да, я скажу, года через два, не раньше. За это время многое может и измениться, и отношения между нашими странами тоже. Вы хотите этого? Чтобы изменились отношения между нашими странами? Нет. Я всегда за мир и сотрудничество. Если есть возможность, лучше избежать столкновений. Это не идет на пользу никому. Хотите, чтобы появилась возможность отказаться? Но да, хочет. Он ведь это уже сказал. Он не хочет ее, Хелена ребенок, и неинтересно ему. И это вдруг обидно. Неразумно обижаться, но все равно обидно. А он симпатичный даже. Раньше Хелена не обращала внимания, но высокие, смуглые, темные глаза, как у настоящего Нита Шварца. И между прочим, не так ошен и старый. И даже моложе Люка. Впрочем, Люк. С Люком все совсем иначе. Хотя вот сегодня, когда она заглянула к нему и увидела там женщину, Это разозлило. Конечно, Хелена понимала, что у Люка своя личная жизнь, что он не может быть один, но как-то раньше с этим не сталкивалась. Привыкла считать его своим. Ну, не то чтобы привыкла. Привыкла, что он с ней, а остальное только работа. Агастина внимательно смотрел на нее. Он не хочет, но сделает для блага своей страны. И Хелена тоже сделает. Покричит, покидается огнем и сделает то же. «И осознание этого вдруг так болезненно?» «А может, есть способ этого избежать?» – осторожно спросила Хелена. «Если они оба этого хотят». «Попробуйте выйти замуж за кого-то другого», – усмехнулся он. «Мне еще рано замуж», – серьезно сказала она. «А вот вам давно пора. Не понимаю, чего вы тянули так долго. Наверняка вам уже предлагали. Если бегали от брака до сих, то, может быть, и снова сможете?» «Почти с надеждой». «Нельзя бегать от этого бесконечно, и, к сожалению, на женщине, которую я люблю, мне жениться не позволено». «Вот ж». Елена замерла даже. «Вот так? Ей в глаза перед помолвкой?» «Да вы с ума сошли!» Почти зашипела она, понимая, как закипает внутри. «Почему вас это удивляет?» Спросил он. «Я слышал, у вас тоже роман с придворным магом? Как его?» «Хорок!» «Ой, вот сейчас все. У нее с люком роман?» Даже в глазах начало темнеть. Келяне казалось, что еще немного и накроет. Накатило. Огонь балахнул внутри так, что по волосам пробежали искры. А гостина, зараза такая, наблюдал. Внимательно. Да он специально. Провокация. И все же сплетни про Люка не он сам придумал. Нужно дышать, но уже как-то почти не выходит. «Вы с ума сошли?» Выдохнула она с трудом. «Да Люк мне в отцы годится!» Особенно, когда он полковник с седыми висками. Он ведь именно так появляется при дворе. Может быть, вам нравятся мужчины постарше?» Агастина пожал плечами. Огонь словно распирает изнутри. Сейчас прорвется. Но так нельзя. Она всегда знала, что отец может закрыться от ее вспышек. Штефан может. Люк может. Ну, подумаешь, поменяет полу, если уж что. Но если она не справится сейчас, этот придурок, конечно, тоже закроется щитом. Ему ничего не будет. Но это будет скандал. Международный. Едва ли не попытка убить принца. Надо дышать ровно. Огонь распирает. «Зачем вы это делаете?» Кость зубы прошепела она. «Он не может не понимать». «Что делаю?» Словно ничего не происходит, поинтересовался он. Искры по коже так, что волосы тихо потрескивают. И паника. Она не удержит. У нее не выходит. Если бы только люк был рядом... А гостина наблюдает. Надо что-то делать. «Уходите. Срочно!» Хелена почти всхлипнула. «Не выходит?» спросил он. «Еще немного и все. Бегите!» Он стоял. Тогда Хелена сама сорвалась с места и бросилась. Не успела. Едва сделала шаг, как он поймал ее за руку. И вдруг оглушила такой волной тишины. Накрыла. «Ох!» «Спокойно!» жестко сказала гостина, глядя ей в глаза, держа за руки, сжимая теперь оба запястья. «Смотрите мне в глаза!» В его глазах плескалось безбрежное небо, безмятежное. «Дышите!» — сказал он. Елена дышала. Вдох, выдох. Ровно, глубоко. Отпускала. Она прямо чувствовала, как огонь внутри затихает и становится хорошо. Еще немного!» — тихо сказала гостина. Еще немного. Хелена стояла и смотрела на него, невольно, глупо улыбаясь. Тишина и покой. Все хорошо. Ну, вот. Он отпустил. И мир вернулся. И даже злость на него вернулась тоже. Но злость только тихо плескалась где-то далеко, не грозя больше перехлестнуть через край. Немного звенело в ушах. А гостина отступил на шаг. «Вы менталист?» тихо спросила Хелена. «Мне казалось...» «Нет», – он покачал головой. «Я не могу читать мысли, влиять на разумы и все такое. Но это наша родовая особенность – приводить в равновесие. Особенно эмоции хорошо поддаются. Простите. Я действительно сделал это сознательно. Спровоцировал вас. «Знаете, про вас разные истории ходят, но вы молодец. Для вашего возраста и уровня силы вы отлично справляетесь». Еще немного, и сможете гасить вспышки сами, без посторонней помощи. А если что, видите, я тоже могу помочь. Вы ненормальный, — шепнула она, пытаясь прийти в себя. Почему? То, что я сделал, не опасно ни для вас, ни для меня. Даже если бы вы ударили, я бы смог защититься. Не бойтесь. Я бы не стал жаловаться на вас, это не в моих интересах. И он немного вздохнул. Еще хочу сказать, Елена... Нет никакой девушки, в которую бы я был влюблен и хотел бы на ней жениться. Вернее, была. Несколько лет назад я действительно пытался добиться разрешения на брак, но не вышло. Теперь она давно замужем, у нее двое детей, и со временем это как-то улеглось. У нас теплые отношения, но не более. Она счастлива, и я... Я не мальчик, вы понимаете? У меня, конечно же, были отношения, но сейчас это не имеет значения. Он говорил честно. Елена чувствовала. Зачем это ей? Зачем он это говорит? И все же, небо в его глазах, словно летишь.